Глава третья. Женщина была красива. Очень красива. От ее красоты сладостно щемело сердце, а на ум приходили мысли о нераспустившемся, за индивелом бутоне на облетевшем розовом кусте в замирающем ноябрьском парке. О последнем одиноком бутоне, испуганном, хрупком, болезненно-притягательном. Он на мгновение прикрыл глаза и увидел себя, среди выверенных аллей сонных статуй. Под ногами лежал глянцевый ковер из потемневшей, поддернутой белым инеем листвы. Черные стволы лип тянулись вверх и, растекаясь ручейками ветвей, размывали свой мрак в сером киселе низкого северного неба. Белый, черный, серый. Чем меньше цвета, тем больше покоя, он так считал. Он был в этом уверен, и вдруг этот розовый куст — бутон, неуместный, приглушенно-терракотовый, но все равно нестерпимо яркий и манящий. Он наклонился к нему, чтобы понюхать, но цветок, не успев ожить, уже был мертв, а потому в нем не было его цветочной души, аромата, в нем было только волнение и обманутое ожидание, он коснулся холодных лепестков губами, и они осыпались. «Через полчаса подъезжаем, граждане!» Глуховато-гортанный голос проводника развеял пропитанный декадентством мираж. «Кипяток еще пока есть, а дальше уже все, так что, ежели надо, поторопитесь!» «Не нужно, милейший!» Чопорно и слегка раздраженно ответствовал сидящий напротив него, одетый в добротный старорежимный костюм, Мужчина средних лет, всю дорогу не выпускающий из рук туго набитый бумагами желтый кожаный портфель. Этот тип сильно нервничал, видимо, вез что-то важное, а может и ценное. Он то и дело вытирал пот с высокой залысиной и облизывал пухлые лиловые губы. Очень неприятный человек, в нем все было мерзко и влажная лысина с налипшими длинными редкими прядями, и сластолюбивые губы, а главное — его взгляд, холодный, неподвижный взгляд безразличных, как у рептилии, глаз. Он даже на нее так смотрел, на эту мучительно красивую женщину, его жену или сожительницу. И под этим взглядом она теряла душу, как бутон розы теряет аромат от первых заморозков. «Принесите мне чая!» — сказал он в спину уже выходившего из купе проводника. Спина подобострастно сутулилась. Проводник потерянно обернулся, словно его окликнули из пустоты. — Слушаюсь! — пролопотал он, позабыв, что теперь не должен раболепствовать, и исчез за дверью. Красивая женщина тоже испугалась. Ее бархатные темные глаза расширились и смотрели на него, не мигая. Она не понимала, как могла позабыть, что они с мужем в купе не одни как могла всю дорогу от границы сидеть напротив человека и не видеть его, не замечать, не чувствовать. Он улыбнулся ей, и ее тревога растаяла. Она уже больше не смотрела на него, не думала о нем. Только тонкие пальцы изящной руки, слегка подрагивая, ощупывали потертый зеленый бархат дивана, будто пытались найти что-то потерянное, и губы слегка шевелились, что-то беззвучно шепча. «Ах, да чего же красивые губы!» «Нежные, приглушенно-таракотовые, как тот бутон из его фантазии. Вот если бы припасть к ним губами!» Он представил себе эту сцену. Он встает, наклоняется к красивым губам, целует их. Женщина цепенеет, а муж рептилия, наоборот, пробуждается. «Что вы себе позволяете, товарищ?» Интермедия выходила комическая и пошлая. А он не любил пошлость. Проводник принес чай, опасливо сгреб со столика ассигнацию. Старик его боялся. Такие вот старые проводники — самые чуткие на опасность люди. Он это точно знал, поэтому не любил проводников. А этот еще и наверняка стучит в чека на пассажиров мягкого вагона. Впрочем, пусть докладывает. Его он сможет описать лишь в самых общих чертах — «Мужчина. Две руки и две ноги, голова на плечах. Какие-то черты лица, даже голос какой-то есть. А как же? Ведь он просил чая, значит, точно не немой. Но это все неинтересно. Даже для чека. А вот потный тип с портфелем и красивой дамой — вот тут интрига. А чего это, товарищ, вы так нервничали?» «Если у вас такая красивая жена или содержанка, вы должны находиться в постоянной эйфории, а раз нервничаете, значит, совесть нечиста, ай-яй-яй, как нехорошо!» А вот у него с совестью все было в порядке. Она была стерильна, вернее, это он был стерилен. От рождения в нем не было этого глупого, атовистического органа или что это там такое, поэтому он никогда не нервничал а это, в свою очередь, делало его незаметным в этом мире. Он знал это наверняка на опыте, а еще у него была научная теория, которую подсказал ему старина Гюйгенс, забавлявшийся со сферическими волнами и справедливо заметивший, что амплитуды их могут складываться и вычитаться. Человеческое внимание — это тоже волна, Волна беспокойства. И если ты спокоен, словно воды мистического стикса, то натолкнувшаяся на тебя волна чужого внимания угасает. Тебя не видят, не чувствуют, не помнят. Ты человек-невидимка. Ты фантом. Примечание. Христиан Гюйгенс ван Зюйлихем. Голландский физик XVII века, основоположник волновой теории света. Стикс в древнегреческой мифологии — одна из рек в «Царстве мертвых». Конец примечания. Прошло более двух недель после отъезда Терентьева из Москвы. Вестей он о себе не давал, и друзьям лишь оставалось надеяться, что все у бывшего коллежского советника сложилось благополучно — Эту надежду с ними разделял сотрудник уголовного розыска Саушкин, Бывший ученик Анатолия Витальевича еще в московской сыскной полиции выросший под чутким, но не всегда гуманным руководством своего наставника из младшего дела производителя в сыскные надзиратели. Привязанность Савелия Галактионовича к Терентьеву для его нынешних сослуживцев и начальников не была тайною, поэтому после исчезновения бывшего помощника-начальника Московского сыска, которое гадалке не ходи было ничем иным, как перебежкой на сторону недобитой контрреволюционной гидры, Савушкина несколько раз приглашали для прояснительной беседы. Неизвестно, чем бы кончилось дело для бывшего губернского секретаря и отставного прапорщика, Из вольно определяющихся, вернувшегося с империалистической войны с Георгиевским крестом и покалеченным коленом, да только за него вступился начальник московского уголовного розыска революционный матрос-балтиец товарищ Трипалов. Примечание. Трипалов Александр Максимович, первый начальник московского уголовного розыска, моряк с броненосного крейсера «Рюрик», член большевистской партии с 1908 года. В 1937 году был обвинен в участии в антисоветской террористической организации и расстрелян. Конец примечания. Александр Максимович Трипалов не мог похвастаться ни образованием, ни знанием сыскного дела или криминалистики, однако в людях он разбирался отлично и ценить в них умел не только пролетарское происхождение и твердую политическую платформу, но и опытность, мужество и честность. Отношение к Терентьеву у Трипалова было неоднозначным. Чувствовал он, что никогда... Старорежимный сыскарь не примет идеалов мировой пролетарской революции, но Савелий Галактионович ему нравился, хоть и был тот сыном царского унтер-офицера, закончившим правоведческое училище в Костромской губернии. Наметанным глазом бывалого большевика товарищ Трипалов углядел в пока еще несознательном товарище Савушкине высокий потенциал для идейно-политического развития, а еще, что было для нового начальника московских сыщиков куда важнее, готовность бывшего губернского секретаря применять весь свой опыт и все свои знания в сыскном деле на благо молодой Советской Республики. Вести твердую и решительную борьбу с потерявшими всякий страх и терроризирующими Москву криминальными элементами. В общем, отбил Александр Максимович сотрудника Савушкина и разговоров о бывшем шефе с Савелием Галактионовичем не заводил но у самого Савушкина душа была не на месте, и оттого он едва ли не каждый день забегал на Причистинку, если и не надеясь на весточку от Анатолия Витальевича, то, по крайней мере, удовлетворяя свое желание разговора с теми, для кого его обожаемый учитель был так же дорог, как и для него. Руднев с Белецким визитом Савелия Галактионовича бывали неизменно рады, поскольку относились к бывшему сыскному надзирателю с теплотой и привязанностью, а кроме того — У них появилась возможность передавать для Таисии Савушкиной, страдающей после родов малокровием, сухофрукты и мясные консервы. Сама Таисия Васильевна наотрез отказывалась от их помощи, говоря, что они и сами далеко не жируют. Да и Савелий Галактионович сперва упирался, но друзьям удалось убедить его, что долг отца семейства превыше щепетильной гордости. И молодой человек стал брать продукты и приносить их жене под видом усиленного пайка. В тот день Савушкин заявился в Причистинский флигель совсем поздно, когда его уж и не ждали. — Простите, господа, что я на ночь глядя... — с порога принялся, извиняться он. — Но мне нужен ваш совет. С этими словами Савелий Галактионович выложил на стол папку с пометкой «Дело номер такое-то». Далее стояла текущая дата. — Что это? — поинтересовался Руднев. — Материалы сегодняшнего происшествия. — Савелий Галактионович... — Вы же знаете, что с сыском я больше не занимаюсь. — Знаю. Дмитрий Николаевич. — Савушкину прямо набычился. — Но это что-то совсем невероятное. А посоветоваться мне, кроме вас, не с кем. Посмотрите, прошу вас. Руднев нахмурил брови, недовольно хмыкнул, но папку все-таки взял и принялся рассматривать вложенные в нее фотографии. Белецкий заглянул ему через плечо и изумленно поднял брови. Местом преступления являлся кабинет какого-то учреждения с большим покрытым зеленым сукном столом и выставленными вокруг него казенными стульями. В одном углу кабинета громоздился огромный несгораемый шкаф, в другом секретарское место с телефоном и печатной машинкой. На стене была прикреплена карта России, а рядом плакат. Антанта готовит новый удар. Товарищ, смотри в оба! В кабинете имелись два больших сводчатых окна с широкими подоконниками, заваленными стопками папок и печатных листов. В целом помещение было пустоватым, бездушным и казенным, а вот сцену разыгравшейся в нем трагедии никак нельзя было счесть шаблонной. Убитых было пятеро. Четверых мужчин, видимо, прикончили, когда они заседали за столом, один на председательском месте, двое по правую руку от него и один по левую, но почти на противоположной стороне стола. Пятой жертвой была молоденькая секретарша, которую смерть настигла на ее рабочем месте. Лишь одно из тел, принадлежавшее тому, кто сидел ближе всех к председательствующему, лежало на полу, остальные продолжали сидеть на стульях, либо откинувшись на спинку, либо повалившись на стол. У всех пятерых... Были прострелены головы. Аккуратные отверстия от малокалиберной пули зияли на лбу или на виске. «Дикий Запад, а не большевицкая республика», — пробормотал Белецкий. «Где это произошло?» — спросил Руднев. «В доме номер два, по Большому Кисловскому переулку, в помещении управления Московского комитета соцобеспечения», — пояснил Савелий Галактионович. «Убитый начальник управления, его заместитель, казначей, партийный ревизор и секретарша». «И каковы обстоятельства?» Судя по тону, Дмитрий Николаевич был не то чтобы сильно заинтригован. «А вот с обстоятельствами все совершенно непонятно», — со вздохом ответил Савушкин. «Ей-богу, мистика какая-то. Все случилось буквально среди бела дня в комитете полном народу. Эти четверо, по словам свидетелей, собрались в кабинете начальника для того, чтобы обсудить отчет партийного ревизора, который регулярно проверяет у них счета, бухгалтерию и еще какие-то там бумаги». На заседании присутствовала секретарша, которая должна была стенографировать и вести протокол. Под это мероприятие у начальника комитета было отведено полтора часа времени, а после этого он должен был ехать в Кремль, к наркому финансов, Гуковскому. Однако в назначенное время начальник из кабинета не вышел и никаких распоряжений шоферу не дал. Шофер подождал еще полчаса и решился позвонить по внутреннему телефону. Ему не ответили. Тогда шофер и еще один сотрудник комитета вошли в кабинет, где и обнаружили трупы. По заключению врача, смерть всех пятерых произошла приблизительно в одно и то же время, где-то за час до обнаружения. Из кабинета ничего не пропало. На месте преступления не оказалось никаких следов сопротивления. Оружия ни у кого из убитых не было. Войти в кабинет можно только через приемную, в которой в это время находилось с полдюжины сотрудников и множество просителей. «Там такой сырбор постоянно, что твоя базарная толкучка!» Иной раз просители скандалы затевают, или вой поднимают, и рвутся к начальству. Поэтому во избежание инцидентов в приемной всегда милиционер дежурит. В общем, все сотрудники и постовой в один голос клянутся, что в кабинет никто не заходил. Руднев еще раз просмотрел фотографии и с равнодушным видом вернул их в папку. — Дмитрий Николаевич, вам совсем не интересно? — разочарованно спросил Савушкин. Руднев пожал плечами. — Савелий Галактионович, В этом деле интерес может представлять разве что мотив. Я, откровенно говоря, затрудняюсь. Вот так сходу предположить причину, по которой убили трех руководящих работников Сабеса и одного партийного ревизора. Секретарша, скорее всего, оказалась случайной жертвой. В остальном все очевидно. «Хотите сказать, что знаете, как было совершено убийство?» Недоверчиво осведомился Белецкий. Савушкин же смотрел на Дмитрия Николаевича, как на библейского пророка. Руднев вздохнул и терпеливо объяснил. «Господа, если мы не берем в рассмотрение вариант убийцы-невидимки, а я все-таки склонен его исключить, то объяснений может быть только два. Первый вариант. Убийцей является кто-то из тех, для кого войти в кабинет начальника дело настолько обычное и непримечательное, что свидетели не обратили на него внимания». Другой вариант. Все свидетели врут, то есть имеет место сговор. И это тоже означает, что убийцу стоит искать в рядах сотрудников САБЕСа. Если бы дознание вел я, то в первую очередь заподозрил бы шофера и того второго, кто вместе с ним якобы обнаружил тела. Они могли войти, перестрелять всех из пистолета с глушителем, а после поднять шум. К заключению врача такая версия, конечно, противоречит, но в кабинете наверняка было холодно. «Вон, все они в кожанках, а на барышне — пуховый платок, значит, тела остывали быстрее, и, возможно, время смерти установлено неточно. Дмитрий Николаевич отдал папку Савушкину. «Расскажите мне потом, в чем там дело было?» — попросил он Савелия Галактионовича, но явно не потому, что ему и вправду было это интересно, а лишь из желания подбодрить молодого человека, выглядевшего... Также разочарованно, как выглядит ребенок, узнавший, что большая конфета на елке содержит в себе лишь блестящие бумажки, а вовсе не гигантскую карамель. Обязательно расскажу. Упавшим голосом пообещал Савушкина и отклонился. Утром на следующий день Белецкий обнаружил Дмитрия Николаевича в его мастерской, но не работающим над очередной афишей или декорациями, а сидящим на полу и раскладывающим перед собой листы с записями и зарисовками. «Вы ломаете голову над тем убийством, про которое вчера Савушкин рассказал?» Спросил Белецкий, зная, что Руднев имел привычку именно так думать над расследованиями. «Вы же уже все разгадали. Убийцы кто-то из своих. А то и вовсе имеет место заговор группы товарищей. Хотя, конечно, остается открытым вопрос о мотиве преступления». «Подожди с мотивом, Белецкий!» Дмитрий Николаевич подал другу знак «сесть рядом» и пододвинул к нему рисунки, на которых с фотографической точностью Руднев обладал феноменальной зрительной памятью, были воспроизведены разные ракурсы места преступления и жертвы. «Тебе ничего странным не кажется?» «Убийца выстрелил пять раз», — начал рассуждать Белецкий. «Но никто из свидетелей не слышал выстрелов. Даже если стреляют с глушителем, хлопок довольно звонкий». Его нельзя не услышать из-за двери. А тут целых пять хлопков. Что они там? Оглохли все разом? Или все действительно сговорились? — В конторе могло быть шумно, — пожал плечами Руднев. Посетители галдели. Кто-то орал в телефон, машинки печатные лязгали. В принципе, могли и не обратить внимания на хлопки тем паче, что дверь, обитая, гасит звук. Хотя ход твоей мысли верный. — Продолжай. «У всех пяти жертв прострелена голова», — высказал следующее умозаключение Белецкий. «То есть стреляли наверняка и сознанием дела». «Так», — поддержал Дмитрий Николаевич. «А еще?» Белецкий задумался и Руднев подсказал. «Обрати внимание на положение тел. Судя по тому, что почти все они остались на своих местах, никто из пяти человек не пытался сопротивляться, звать на помощь или бежать, вероятно, даже не вскочил никто». «Действительно, это странно», — согласился и Белецкий и тут же высказал предположение. «Может, когда их убивали, они были без сознания? Попили чайку, а там снотворное? Нужно спросить у Савушкина, что покажет аутопсия?» «Есть другой вариант. Белецкий», — перебил Дмитрий Николаевич. «Возможно, все произошло так быстро, что никто из жертв не успел опомниться». «Тогда надо признать, что стрелял человек исключительного хладнокровия и исключительного же мастерства», — заметил Белецкий. «Я смею считать себя отличным стрелком и на слабые нервы не жалуюсь, но чтобы сделать пять выстрелов, тем более по пяти разным мишеням, мне, по самой оптимистичной оценке, потребовалось бы секунд десять, а то и пятнадцать, если позиция для стрельбы была бы не самая удобная». За такое время кто-нибудь из жертв успел бы прийти в себя и начать действовать. Допускаю, что убийца стреляет быстрее тебя, Белецкий. Белецкий скептически приподнял бровь, давая понять, что как человек скромный и логический, он допускает такую возможность, но согласиться с тем, что виртуозы скорострельности толпами разгуливают по кабинетам управления Московского комитета соцобеспечения, все же не готов». «Если вы правы в своих предположениях о стрелке, то поиск его мне видится делом несложным», — сказал он. «Достаточно копнуть биографию всех собесовцев и найти того, кто был чемпионом по стрельбе или что-то подобное». «Нет, Белецкий, все не так просто», — возразил Руднев. «Я начинаю думать, что ошибся, и выводы мои вчера были слишком скоропалительны. Убийцу следует искать не в собесе». «А где же?» Дмитрий Николаевич протянул другу ученическую тетрадь и списанную рукой Терентьева. Здесь, сказал он, я нашел его здесь, Белецкий». Хотите сказать, что этих пятерых расстрелял наемный убийца из записок Анатолия Витальевича? Очень похоже, что так. По крайней мере, в нескольких случаях, которые ему приписываются, картина преступления была схожей. Убийца незамеченным проходил мимо свидетелей, убивал с одного выстрела в голову, при этом жертвы не успевали ничего предпринять. Есть предположение, что он был вооружен каким-то модифицированным оружием, которое обеспечивало скорострельность, а также было оснащено усовершенствованным глушителем. И кто же он? Этого никто не знает. Ни имени, ни клички, ни описания внешности только слухи в криминальной среде и коллекция нераскрытых убийств с характерным «модус операнди». Примечание. «Модус операнди». Латинский. Образ действия, привычный для человека способ выполнения определенной задачи в рамках криминалистического анализа способ совершения преступления. Конец примечания. Белецкий пролистнул тетрадь, пробежал глазами несколько фрагментов. «Дмитрий Николаевич», — сказал он наконец, — У этого типа редкостный послужной список. Видные политики, высшее знать, миллионщики, властители дум, в крайнем случае Иваны. Четыре партийца средней руки, совсем не его калибр. Примечание. Иван, жаргонная. Криминальный авторитет, главарь бандитской группировки. Конец примечания. «Именно калибр, как ты выразился, меня и смущает», — вздохнул Руднев. Подозреваю, что кто-то вызвал из преисподней этого ангела смерти для какой-то чрезвычайно серьезной игры. Считаете нужным предупредить товарищей из уголовного розыска? По крайней мере, считаю нужным предупредить Савушкина.